Глава сорок третья. «Я не ревнивая, не ревнивая, нет, но...» «Как же бесит!» «Вот разумом все понимаю, ничего у них не было». «Наверное, ничего». «Если я с зимой в отношениях, то нельзя их начинать с недоверия. У нас и так начало то еще было». «Так что я должна верить, что Артем и правда просто проводил эту Валю домой, и ничего у них не было». «Не было, потому что она сразу не согласилась. Она, не он». Чёрт. Обезболивающее, что вроде подействовало с утра, как будто испарилось из крови. И разболелся не только живот, но и голова. А если бы она была не против, то зима бы. Варвара, нельзя бы там думать. Нельзя вспоминать, как выглядели руки Артёма, шарящие по чужому телу. Мы тогда ещё не были вместе ведь так. Тот первый раз не в счёт, я сама его гнала, обзывала всячески. Но это что теперь получается? Если мы опять сильно поссоримся и наговорим обидного чего-то или прогоню его от себя, он сразу утешаться побежит к разным валям. Варик, под ноги смотри. Артём крепко взял меня за локоть, когда стала спускаться в подвал, откуда несло свежим ремонтом и немного гарью. Дёргаться кончая и скажи чего? Я не на самом деле дёргалась, чисто машинально пыталась выдрать локоть из его захвата. Потому что злиться не хочу и не должна, как бы, но злюсь. Дома поговорим. Здравствуйте, Артём Александрович. Мимо нас промчался мальчишка лет 7, и я моргнула ещё раз изумлённо. Представить себе взрывного, громадного материщенника Зиму, занимающегося с детьми, у меня пока не выходило. Их родители вообще в своём уме, позволяя это? А до дома ты вся из психуешься. Прошептал Артём мне на ухо и отстранившись гаркнул: "А ну тихо по лестнице, Макаров". Переоделись и разминку начали. Меня же он, как только лестница закончилась, оттащил в какую-то нишу справа и прислонив к стене спиной зажал, заключая своим телом как в клетку. "Деживю прямо. Первая встреча. Только сейчас я не испуганна, а только зла. В том числе на его наглые лапы, которыми он взялся меня глаживать, мешая злиться нормально". «А еще, мне кажется, самую крошечную малость жаль, что я не беременна. Это похоже на грусть. Господи, ну что за глупость, и при чем это сейчас?» «Варьк, сейчас все скажи». Велел он снова шепотом и, наклонив голову, принялся потираться губами о скулу и щеку, шумно вдыхая. «Сука, ну да чего же ты пахнешь, ах, кайфово!» Вот лизал бы и жрал, лизал и жрал. А таких вещах не говорят, тискай по углам, пробухтела я, сознавая, что моё раздражение улетучивается неизбежно, просачиваясь как вода сквозь пальцы. И мои руки уже не отталкивают, а обвивают его торс, притягивая ближе. По углам что только не говорят, кошка моя сладкая. Не называй меня так, а впрочем, плевать. Это серьёзная тема, Тёма. А тебе вон работать надо иди. Не, а говори сразу. Ты готов придерживаться верности в наших отношениях? Выпалила и тут же поняла, какую глупость сморозила. Можно подумать, что есть на свете парни, которые в лоб девушке скажут: "Нет, гулял и гулять буду". Ладно, может и такие есть. Но что я ожидаю услышать от Артёма? Клятву в обязательной верности. Варик, я проблемы с ответом. Слишком честный ты и врать не хочешь. Я заёрзала перед ним, тут же забормотав: "Забудь, потом всё". Но он решительно накрыл пальцами мои губы. Я тогда совсем ошалевший был. Думал ты никогда, что вообще у нас без вариантов, понимаешь? Не оправдываю сейчас, но тогда пиздец, совсем отчаялся, понимаешь? Угу. А если опять? Не-не-не, Варик, впи. Никаких больше опять. Захочешь со мной по сра поругаться, вперёд, о ритам посуду бей, обзывайся, да хоть пинайся. Но друг от друга мы больше не на шаг. Человек же такая скотина, что со зла и с дуру намного способен, о чём потом пожалеет. Поэтому у нас никакой беготни не будет, с психу договорились. Сочинять, что ругаться мы не будем, я не стану. Но налево не смотреть, обещаю. на кой, когда у меня ты. Но и ты не помышляй, Вальк. Не пугай его, но убью. Не тебя, его, кто бы ни был. Он аст тут, ясность. Да, с облегчением выдохнула я. Что было, забыли, кошка моя, теперь всё хорошо у нас. И зима прижался губами к моему лбу, испеленал всю своими ручищами, просто прижимаясь, вкладывая в это удивительно мощный импульс нежности. Без грамма обычной похоти. Я ведь ни с кем раньше не хотел так, как с тобой. Это ж не спроста. Надо, чтобы всё путём у нас вышло. Я ишкуры выпрогну, но будет варег. Ты помоги просто чуток, лады. Лады, прошептала, зарываясь в его грудь лицом и вдыхая так же, как делал он, жадно и глубоко насыщаясь, пропитывая себя его запахом. Слышите, голубки, отлепляйтесь, уже ребятьня ждёт. Проворчал нам Антон, появляясь у входа в нишу. Я думала, что буду жутко скучать, слоняясь без дела по залу. Но что тут может быть интересного? Тренажёры, маты, зеркала, плакаты иностранных звёзд и накачанных мужиков и девиц. Но мне внезапно стало не до осмотра интерьера, когда я поняла, что просто глаз не могу отвести от Артёма, занимающегося с детворой. Его голос звучал сейчас ровно, повелительно и терпеливо одновременно. Он даже без намёка на раздражение объяснял им всё. Аккуратно поправлял стойки, подходил к каждому, брал за руки, показывая, как правильно ползал на коленях, страхуя при исполнении приёмов, шутил, утешал, когда кто-то расстраивался из-за неудач, и периодически смеялся так, у меня аж руки в кулаки сжимались от незнакомого пронзительного щемящего чувства. А ещё и зареветь от чего-то тянуло. Всё изнутри словно на волнах каких-то швыряло вверх, вверх, вниз. Я даже ушла в дальний угол от греха подальше. Тепло, хорошо, нежно, страшно. Слишком быстро, что если и опять тепло и к небу. Да что же с тобой, Варвара? Я даже ушла в дальний угол от греха подальше. И пока прятала свои чувства и пряталась сама, выяснила, что оборудованный зал разделённый на две зоны. С тренажёрами, где шли занятия единоборствами, занимает только половину подвала. За перегородкой из фанеры было ещё приличных размеров помещение. Мы это потом собираемся освоить, как расширяться будем, сообщил мне Антон, что как раз возился с одним из тренажёров. Вот магазин откроем и потом этим займёмся. Так это всё ваше? В смысле, вы на себя работаете? удивилась я. А ты думала, на дядю потратим? Не, Варя. Зима у тебя может и без белого мёрса, но голодать не будете. Я людей не этими критериями оцениваю, огрызнулась я. Ну и круто, значит ты наш человек. Неожиданно мне в голову пришла мысль. А вы не хотели бы, э, как же это, увеличить спектр услуг? В смысле? Не понял парень. Что если эту половину оборудовать под зал для обучения спортивному танцу? Там уже брейк-дансу. Это сейчас ультрамодно и народ повалит. Да мы-то и так не жалуемся, сама попозже увидишь. И чтобы учить кого-то, надо или самому уметь, или учителя брать. А где? У меня есть подруга, они с братом потрясающе танцуют и давно уже говорили о создании студии. Но средств на аренду помещений нет. А выделять за так им ничего не хотят. Если бы они народными или там бальными занимались, то да. А так говорят просто дурость и баловство. Вот если бы вы пошли на встречу им, то это наверняка стало бы выгодно и вам. Хм, надо перетереть с зимой. Пожевал губу Антон и зыркнул на меня лукаво. А подружка-то симпатичная, как та, что приходила? Я мысленно сравнила Натаху и Ирку и честно ответила: "Лучше. Тогда оберём". Я точно. Ухмыльнулся хитрец, а я спрятала свою усмешку. Это вопрос, кто кого возьмёт зная Наташку. и музыку бы вам сюда, так фоном ненавязчиво». В общем, к моему удивлению, полдня промчались незаметно. Я то наблюдала снова за Артемом, то, когда его сменял в качестве инструктора Антон, зима уволакивал меня в укромные уголки, зацеловывая, тиская, откуда выходила красная и на подгибающихся ногах. «Антоха, погнали домой на обед!» — крикнул зима другу, который как раз провожал парочку своих подопечных. «Антоха, погнали домой на обед!» Девушек, что смотрели на него слишком уж плата явно. У моего парня тоже есть женские группы. Мы поднялись по лестнице, но только вышли наружу, как Артём весь подобрался и не глядя сунул мне в ладонь связку ключей. "Варька, бегом обратно и запрись внутри", приказал он и вдруг пронзительно пугая меня до оторпесвиснул. Растерявшись начала я, но у припаркованной у противоположной стороны улицы чёрной BMW открылись разом все двери, и оттуда вывалились мужчины. Судя по внешности, кавказцы. Рука одного из них была на перевязи, а на лице следы уже сходящих синяков. Живо внутри пошла дура. Рявкнул на меня Артём и даже пихнул за спину для полной ясности. "Хей, братишка Зима, чего девушку гонишь так быстро?" противна загнусавил тот, что с повреждённой рукой. Базар-то у нас как раз к ней.